Глава 11. Да, упавшая челюсть была самым незначительным, что со мной за этот вечер произошло. Влад смотрел на меня вызывающе, будто проверял на прочность, мол, решусь ли я подыграть, или все таки встану, буду возмущаться и топать ногами. Вдруг так все вскипело внутри? Мне так стало жаль себя, что я за всю жизнь ничего такого сверхъестественного и не сделала, а сейчас есть прекрасный вариант — Победить одного наглого начальника. Слишком соблазнительной была идея. И я решилась. Не обращай внимания, Витя. Мужчина просто перепутал нас с кем-то, верно? Произносила я это все, глядя исключительно в глаза Владу, которые вспыхнули праведным гневом. Стоило мне только произнести свою реплику до конца. Знаете, Виктор, девушкам свойственно иногда капризничать. Не воспринимайте всерьёз слова Дарьи. Я бы вам рекомендовал поехать домой. Витя хлопал глазами, глядя то на меня, то на Влада. Хотя я это заметила скорее краем глаза, потому что мы все так же с моим женихом играли в гляделки. Так и хотелось воскликнуть, что вы себе позволяете, с чего вдруг такие перемены, что за глупое поведение. Правда, что-то мне подсказывало, что ответ на вопрос я не получу. Тот факт, что мужчина может банально ревновать, я не воспринимала всерьёз. все казалось таким глупым. «Зачем меня ревновать?» «У нас не было никаких отношений, чтобы он мог вот так проявлять свою ревность». «А знаете, Виктор, я все передумал», — внезапно провозгласил Влад. «А давайте вы будете свидетелем нашего бракосочетания». Вот тут уже у меня глаза полезли на лоб. То, как выглядел сейчас Витя, было вообще страшно даже видеть. Парень поправил ворот своей рубашки, сглотнул ком, Салфеткой вытер пот со лба и все таки выдавил из себя. «Если это обязательно, я могу побыть свидетелем». «Обязательно, Виктор, очень обязательно», Произнес Влад, все так же не сводя с меня глаз. Комичность данной ситуации не давала мне покоя. Насколько далеко он может зайти? Внутри теплилась надежда, что все таки сейчас вечер, суббота, и нас все равно никто не распишет. Даже если мы отправимся в ЗАГС хотя я вообще сомневалась, что мы туда отправимся. Широко улыбнувшись, я кивнула, решив, что буду играть до конца. «Сколько можно трусить?» «Прекрасно. А теперь идемте, Нас ждет машина». И вот мы дружной толпой встали и отправились на выход. Влад шел впереди, ведя нашу гоп-компанию вперёд. Открыв передо мной дверь автомобиля, всё того же черного внедорожника, Влад сел самостоятельно за руль и завел мотор. Ехали мы недолго. Буквально пару кварталов, а потом припарковались около огромного здания ЗАГСа. Беспокойство росло с каждым шагом, как будто бы Влад и не собирался останавливаться. «Дорогой мой жених, Последнее слово я выделила особенно, чтобы он понял, что я не отношусь серьезно. Мне кажется, что рабочее время ЗАГСа уже закончилось. Не для нас, любовь моя». Уверенно поднявшись по ступенькам, он три раза постучал в дверь, и спустя пару минут... Она распахнулась. Мужчина в форме охраны, завидев Влада, побледнел, но дверь распахнул, махнув рукой и подзывая нас к себе. Мы с Витей переглянулись и двинулись в сторону входа. Я же внутренне содрогалась, потому что, судя по всему, Влад не собирался останавливаться, даже находясь уже в ЗАГСе. Все это, конечно, прекрасно, но этот фарс надо заканчивать. Правда, стоило мне только подумать об этом, ускорить шаг, чтобы схватить своего псевдо-жениха за локоть, как мы уже оказались в зале бракосочетания. Посередине стоял стол. За ним хрестоматийная женщина с высокой прической с начёсом, перед которой на столе лежала распахнутая папка и рядом ручка. На красной подушечке одиноко лежали два кольца. Увидев нас, женщина широко улыбнулась, раскинула руки в сторону и произнесла «Добро пожаловать, влюбленные! «Вам не кажется, что мы слишком далеко заходим?» Прошептала я, вставая рядом с Владом. «Ну, вы же смелая, как вы думаете?» «Смелость и глупость — это разные вещи. Вот и посмотрим». Туманное выражение, уверенность на лице мужчины меня пугало. Хотелось развернуться и убежать, что я, собственно, попыталась сделать, развернувшись на каблуках. Попытка была отличной, но меня схватили за локоть и поставили обратно. «Струсили?» Еще один прямой взгляд глаза в глаза, и дальнейшее перестала поддаваться какому-либо объяснению, потому что я высвободил руку, с силой дёрнув свою руку из его захвата, встала рядом и выпрямилась, уставившись на работницу ЗАГСа. Длинную речь я помню смутно. Голова трещала, в глазах стало темнеть. Почувствовала ужасную слабость в коленях, но вопрос о том, готова ли я стать супругой господину Горлову, я не пропустила. стиснув зубы, все еще веря, что это представление, я взяла себя в руки. Выпалила «да». Услышала рядом такой же ответ. А потом темнота. Я банально упала в обморок.